Глава 12. В течение следующих трех дней Илина читала. Брала стопки книг из библиотеки Мариона и несла их к себе в комнату, но к вечеру относила их обратно. При этом девушка была такой грустной, словно это были книги мертвых, куда записывали всех усопших. Вначале Дарион пытался узнать, что Илина там пытается найти, но на все вопросы хранителей она лишь отмахивалась. В итоге вмешался Иштиар, который запретил задавать вопросы и в приказном тоне потребовал оставить девушку в покое. Он понял, что Илина не может объяснить своей заинтересованности ширагами, не вдаваясь в подробности. Рассказать все означало нарушить магическую клятву. Не желая вступать в долгие споры и быть причиной ссоры братьев, Илина постаралась реже выходить из комнаты. За все три дня она не нашла ни одного упоминания о ширагах. Но надежда на успех еще была. Все же девушка успела посмотреть книги только о монстрах в Лаоране. К тому же, кроме библиотеки Мариона, существовала библиотека Ковина, а там хранилось намного больше книг. На третий день, ближе к вечеру, Илина обнаружила в стопке книг случайно прихваченный лишний фолиант. «Современная история Лаорана», гласила золотая надпись на темно-синем фоне. Поднявшись из-за стола, чтобы отнести книгу обратно, Девушка не удержала увесистый том, и тот выскользнул из рук и открылся. На форзаце было изображено древо с портретами последних правителей Лаорана. Взгляд Эльки тут же буквально приклеился к портретам. Слишком знакомые лица, чтобы ошибиться. И словно в ответ на ее невероятную догадку перед глазами все поплыло. На краин тихо опускался зимний вечер. Повсюду зажигались пузатые желтые фонари, освещая улицы золотистым светом. Яркими разноцветными картинами вспыхнули вывески над магазинами, завлекая прохожих. Снежинки кружились в танце, отражаясь бликами от витрин и сверкая в свете огней, словно драгоценные камни. Молодежь сбивалась в компании и шла на главную площадь, откуда доносились звуки веселой музыки. Там сегодня устраивали ярмарку и гуляние для народа. Люди веселились, участвуя в разнообразных конкурсах, танцевали, смеялись. Лавочники угощали гостей разнообразными лакомствами. Заезжие артисты показывали какой-то сатирический спектакль о короле и пастушке. В общем, Краен праздновал Новый год, который обычно ждали с нетерпением все жители и гости. Илина улыбнулась, увидев некоторых знакомых. Те явно решили, что на ярмарке будет веселее, чем в особняке мэра, и активно принимали участие во всеобщем веселье. Неожиданно смех и музыку перекрыл громогласный звон колокола. Звук все нарастал, отзываясь страхом и тревогой в сердцах людей. На площади тут же воцарилась тишина, которую нарушили перепуганные шепотки. Народ в спешке начал расходиться по домам, пытаясь узнать у соседей, что произошло. А на улицу из казарм выбежали солдаты, которые направились прямиком к городской стене. В считанные мгновения площадь опустела. Отчего праздничные декорации показались не какими-то зловещими и угрюмыми, но тут ее взгляд наткнулся на паренька лет шестнадцати стоя за одной из палаток он хмуро смотрел вслед солдатам. это показалось девушке странным и она подошла ближе Паренек тем временем решил последовать за солдатами к городской стене откуда доносились испуганные голоса что с магами они же нам помогут к сожалению маги узнают об этом не скоро. — хрипло произнес командир, поднимаясь к своим бойцам. «Но нас ведь слишком мало, чтобы сдержать такую толпу монстров!» — раздался насмерть перепуганный крик откуда-то сбоку. «Будем стоять до последнего вздоха!» — рявкнул в ответ командир. И только Илина заметила ужас в его светлых глазах, поскольку стояла в этот момент рядом. А вот остальные солдаты восприняли его слова как призыв к действию и принялись готовиться к смертельному бою. В этой суматохе никто не обратил внимания на парня, который забрался на стену. Он спокойно прошел к краю стены и замер, что-то там разглядывая. Один пожилой солдат, проходя мимо, заметил паренька. Остановившись рядом, вояка положил тяжелую руку в латной перчатке на плечо парня и ворчливо проговорил. «Ты бы шел отсюда, молец. Нечего молодым помирать. Лучше спрячься, а поутру выбирайся из города». Парень развернулся к солдату, и Елина ахнула, поняв, что перед ней стоит Кристиан. Хоть он и не был похож на себя из-за иллюзии, но девушка знала, что не ошиблась. Крис тем временем тепло улыбнулся и поблагодарил вояку за совет, а в следующий миг его глаза стали абсолютно черными. Солдат в испуге отшатнулся, но, сообразив, что перед ним маг, расплылся в широкой счастливой улыбке. «Сильный маг-то!» Крис только пожал плечами и снова отвернулся, выглядывая что-то за стеной. Илина подошла ближе, заинтересованная поведением парня, и в ужасе зажала рот ладонью. По направлению к городу двигалась настоящая лавина монстров, что сразу напомнило ширагов, с которыми смог справиться лишь Каин. Вот только темного бога здесь не было, а тварей собралось столько, что те могли легко смести стену и весь город целиком. Абсолютно все понимали, что без магов Крайн обречен. Илина в панике наблюдала, как жуткие существа, то и дело меняющие свои очертания, быстро сокращают расстояние. Что это за монстры, она не знала. Видимо, их они еще не проходили. Но несложно было понять, что произойдет, когда те доберутся до стены. Внезапно послышался многоголосый шепот, доносящийся со всех сторон. Солдаты как один опустились на колени и принялись молиться. Сначала девушка не разобрала слов, но тут зашептал крестьян, и она изумленно приоткрыла рот, услышав нечто невероятное. «Великие хранители, помогите! Если суждено мне пасть в этом бою, заберите мою душу за грань!» Эти слова раздавались отовсюду, отчего становилось не просто страшно, а до дрожи жутко. Люди готовились к смерти. Никто не надеялся выжить этим вечером. Ни один человек даже не подумал, что маги Ковина способны преодолеть любое расстояние в считанные мгновения и прийти на помощь. Среди всех лишь Элина все еще ждала, когда же откроются порталы. Тем временем солдаты поднимались на ноги, брали в руки арбалеты и подходили к краю стены. Крестьян принялся выплетать нечто невообразимое, поскольку это было сложно назвать стандартным заклинанием. Илина рассматривала плетение и не могла вспомнить ничего подобного. Парень будто смешивал различные виды магии в один клубок, а потом выдергивал из него нити потоков, создавая ажурное плетение. Снизу у стены послышались громкие голоса, которые привлекли внимание девушки. Оторвавшись от созерцания странной магии Криса, она подошла к другому краю стены, ожидая увидеть подоспевших на помощь магов, и побелела. Порталов не было, как и магов а у стены собрались обычные горожане с палками, вилами и прочими подручными средствами. Город готовился к обороне, и жители собирались стоять до последнего. «Да где же маги?» — вслух воскликнула Илина, не в силах больше смотреть на эти самоубийственные подготовления. Крис резким рывком развернулся к ней, и его лицо озарила счастливая улыбка. Казалось, что он наконец-то узрел свое божество, которое пообещало предотвратить все это безумие. — Слава богам! — с облегчением выдохнул парень. — Я знаю, что ты здесь, Эль, хоть и не вижу тебя. Слушай внимательно. Магов не будет. Нас предали. Кто-то сбил все маяки порталов. Пока маги доберутся до города, здесь уже не останется никого. Спаси город! За стеной послышался противный скрежет, и Кристиан моментально посмотрел на монстров, которые уже подошли вплотную к городу. Он простер обе руки вперед и громко крикнул. — Мор! С кончиков его пальцев в тот же миг сорвалось темное облако, от которого то и дело били яркие молнии. Оно полетело в сторону монстров, на ходу увеличиваясь в размерах, и вскоре полностью накрыло первую волну тварей. Раздался оглушающий вой и визг, от которого захотелось зажать уши. Монстры замирали на месте, попадая в зону действия заклинания, и начинали истошно вопить. Солдаты начали улыбаться и смотреть по сторонам, разыскивая магов, На улыбке медленно сползали с их лиц. Поняв, что маги так и не пришли, а помогает им лишь один паренек, воины подобрались. Лучники принялись обстреливать монстров горящими стрелами, отчего в воздухе появился запах горелой плоти. Илина судорожно сглотнула и хотела выглянуть за стену, но внезапно услышала до боли знакомый родной голос. — Мы будем встречать тех, кто переберется через стену! — громко произнес Балир, собравшимся около стены горожанам. — Парень долго в одиночку не протянет. — Папа, нет! — в ужасе выдохнула девушка, глядя на отца. Она сделала пару шагов по направлению к нему, но тут перед глазами все поплыло, и послышался тихий голос мира. — Предотврати! Открыв глаза, Элина поняла, что лежит на полу рядом с книгой. Руки судорожно комкали страницы и тряслись. Она оглядела свою комнату и схлипнула. Перед глазами до сих пор стоял образ отца и надвигающихся на город монстров. Первое, о чем подумала Элька, что надо срочно рассказать все хранителям. Медлить нельзя, ведь ее семья погибнет без помощи магов. Но тут образы начали таять, и девушка начала осознавать, что это было обычное видение, которое посылает мир. У них полно времени, чтобы предотвратить катастрофу. Чувство облегчения было столь внезапным, что Элина всхлипнула еще громче. Рассмеявшись сквозь выступившие на глазах слезы, она попыталась подняться с пола. И не смогла. Комната вновь превратилась в размытое пятно, а следом Элька оказалась на главной площади в Метроне, столице Лаорана. «Король умер! Да здравствует король!» громогласно крикнул глашатай с помоста. Илина стояла с открытым ртом, не в силах поверить своим ушам. Это было невероятно странное заявление, поскольку у Каина просто так еще никто не умирал. Но не успела девушка отреагировать, как картинка изменилась. Теперь она стояла посреди тронного зала во дворце, куда вошел молодой мужчина, очень похожий на короля Тариана Первого. Величественно прошествовав к жрецу, который стоял с короной в руках, мужчина опустился на колени. Жрец показался не странным, поскольку на нем была необычная черная ряса с золотым узором и высокая шапка. Таких нарядов у жрецов единого девушка прежде никогда не видела. Он затянул нараспев какую-то странную молитву, после чего торжественно водрузил на голову мужчины корону. В тот же миг за спиной Илины раздался очередной громкий выкрик церемонимейстера. «Да здравствует король Кристиан Первый!» Илина ошарашенно захлопала глазами, начиная осознавать, что сейчас увидела. Но подпрыгнула от неожиданности, когда зал содрогнулся от слаженного хора голосов. «Да здравствует король!» Придворные кланялись и приседали в реверансах, приветствуя нового короля. А тот замер, развернувшись к залу, и в упор уставился на Илину. Стоило их взглядом встретиться, как Крис улыбнулся и беззвучно произнес. «Спасибо. Возвращайся. Словно во сне она кивнула, а все вокруг взорвалось кайлидоскопом картинок, сменяющих друг друга с неимоверной скоростью. Король Тариан, его наследник, один, второй, бастарт. все они были мертвы. Затем появились министры, Иридан присветлый, Крис. У Елины закружилась голова, но внезапно все прекратилось, а в ушах вновь раздался голос мира. Сохрани. В этот раз Элька даже не пыталась встать, когда распахнула глаза. Она была в шоке от осознания, кем является крестьян. Прокрутив в мыслях оба видения, Элина решила скрыть эти воспоминания. Дариону с Эшем еще рано видеть, как им вновь возносят молитвы. Конечно, девушку обрадовало, что их с Леорин план удался. Но главного она так и не увидела. Так что предугадать, получилось ли, было невозможно. Зачем обнадеживать хранителей раньше времени? Справившись с воспоминаниями, она вскочила на ноги. Необходимо было спешить, времени почти не осталось. Это Элина знала точно, поэтому вылетела из комнаты, очень громко крикнув на весь дом. «Эш! Дар! Ри!» Горничная, проходившая мимо комнаты со стопкой полотенец, вздрогнула от неожиданности и выронила свою ношу. Внизу, со стороны лаборатории, раздался грохот, очень напоминающий взрыв а следом хлопнула дверь и донесся громкий топот ног. В тот же момент в одной из соседних комнат что-то разбилось, а в другой распахнулась дверь. На пороге появились хранители в боевой готовности и ужасающем виде. Один рукав рубашки Эша был закатан и испачкан кровью. Второй пылал алым пламенем от заклинания, которое удерживал хранитель на ладони. На лице проступила чешуя, глаза светились жутким красным светом, К тому же мужчина, кажется, рычал. Дарион же держал в одной руке небольшой стеклянный флакон. Судя по всему, с той самой кровью Эша, которая продолжала капать на светлый ковер с его руки. А во второй полыхал меч. При этом дар в тот миг был точной копией Эша. Разве что чешуя и цвет глаз с волосами отличались. Но выражение лица у братьев было одинаковое. Хранители явно собирались кого-нибудь убить. Ошарашенно моргнув, Илина открыла было рот, чтобы узнать, почему они в таком виде. Но тут по лестнице, пыхтя и ругаясь, поднялся Марион. Ученый был весь в саже и в копоте, с защитной маской на бекрень и в подпаленном костюме. И все бы ничего, но из второй комнаты, которая располагалась ближе к лестнице, вылетела Леарин в одном полотенце. Столкнувшись с Марионом, она чуть не упала и вынуждена была отпустить полотенце, чтобы схватиться за плечо мужчины, от чего осталась посреди коридора в неглиже. Теперь зарычал Дарион, сделав шаг в сторону богини. Первой всего этого балагана не выдержала горничная, которая с тихим писком начала оседать на пол. Затем в чувство пришла Лиарин. Отмерев, она взмахнула рукой, поднимая с пола полотенце. Закутавшись в него, богиня хмыкнула и подмигнула злющему Дариону. Тот заскрипел зубами, но все же сделал шаг назад и убрал меч, как и флакон с кровью. И только Эштиар мгновенно успокоился. Глядя на обалдевшую Илину, он тут же избавился от заклинания и щелчком пальцев привел себя в порядок. «Детка», — очень ласково протянул хранитель, «надеюсь, ты действительно собиралась сообщить нечто невероятно важное. Иначе даже я не смогу найти объяснение всему этому безобразию». Леорин убедилась, что все живы и здоровы, поэтому развернулась, чтобы уйти обратно в комнату тихо ругаясь на взбалмошных девиц. Но тут Элина произнесла. «А можно как-то определить кровное родство между двумя людьми?» Затормозив, богиня резко развернулась и удивленно посмотрела на девушку. Серые глаза начали светиться яркой синевой, после чего Леорин громко заявила. «Без меня не уходить! Я с вами!» и скрылась в комнате. Хранители озадаченно переглянулись и попытались прочесть мысли Илины. Но у той в голове был такой сумбур, что ничего не удалось разобрать. После просмотра каких-то обрывков статей, страниц учебников, изображений монстров, портретов правителей Лаорана, Дарион первый потряс головой. Заметив, что его движение повторил Иштиар, Элина поняла, что такими темпами ответа от хранителей не получит никогда, и повернулась к Мариону. «Родство? В принципе, возможно», – озадаченно проговорил Ри. «Только нужна кровь или часть тела человека, хотя бы волос». «Да что их всех!» — пробормотала Элина, задумчиво закусив губу. А в следующий миг она скомандовала. «Отправляемся к крестьяну Сейчас! И мне очень нужно приглашение на королевский бал!» Горничная, которая в тот момент как раз пришла в себя, округлила глаза после слов девушки и вновь отключилась. Виновата, потупив взор, Илина ждала, пока хранители прекратят ошарашенно хлопать глазами и откроют портал. Но те не торопились, что раздражало. К тому же девушке не понравился задумчивый взгляд Иштиара, который проходился по ней вверх и вниз. В тот миг, когда Илина хотела возмутиться, из комнаты вышла Леорин и невзначай заметила. — Эль, а ты к Крису в халате и тапочках собралась? Вот тут до нее дошло, почему Эш не спешит открывать портал, а молча ее разглядывает. Она посмотрела на свои тапочки и уныло вздохнула. В домашнем платье, которое все называют халатом, и мягких туфельков в гости не ходит. «Вернусь через несколько минут», — буркнула девушка, забегая в комнату. «Вы тоже приведите себя в человеческий вид, чтобы никого не пугать». Марион тут же снял маску и восстановил свой костюм заклинанием. У ученого был невероятно задумчивый вид, поскольку он пытался вспомнить, когда во дворце планируется бал. Тот факт, что о празднике знает только Элина, очень настораживал. А вот Иштиар подозрительно прищурился и пробормотал, глядя вслед Элине. Это что сейчас было? «Жена твоя!» – засмеялась Леорин, разрядив тем самым обстановку. Хранители тут же отмерли и хмыкнули, а богиня указала на горничную и поинтересовалась. «Кстати, у нас новый декор в коридоре. Не сказала бы, что это удобно. Придется постоянно переступать». Всплеснув руками, Марион бросился к бедняжке приводить ту в чувство, а Иштяр поспешил избавить ее от лишних воспоминаний. Ни к чему горничной помнить об этом разговоре, и уж точно ей не следует вспоминать Дариона в облике мужчины. К слову, последний продолжал молчать и сверлил хмурым взглядом богиню. Из головы все никак не шло воспоминание об обнаженной девушке. Заметив состояние дара, Леорин звонко рассмеялась и проговорила. «Не зависай, красавчик. Жду всех внизу. Кстати, Ри, смени рубашку, эту не спасешь заклинанием восстановления». Марион удивленно посмотрел на богиню, затем на свою рубашку и увидел, что та вся дырявая. Удрученно вздохнув, он оставил хранителей разбираться с горничной, а сам направился переодеваться. Спустя полчаса все наконец-то собрались в гостиной, где Эш молча открыл портал в Крайен. Он специально придержал Илину за руку, позволив остальным зайти в портал, и поинтересовался. — А ты ничего не хочешь рассказать до того, как мы встретимся с крестьяном? Нет времени, — вздохнула девушка. — Идем скорее, объясню все на месте. Нахмурившись еще сильнее, хранитель отпустил руку Илины, после чего они шагнули в сияющий провал.